Глава 8 В системе гамма-дракона постепенно становилось тесно от вошедших туда кораблей Альянса. Центральное светило, старый оранжевый гигант — Казалось, с удивлением освещал нежданных гостей светом своего огромного диска, светом в пятьсот раз более ярким, чем сияние потерянного людьми земного солнца. А через межзвездный мост из системы капеллы все продолжали прибывать целые караваны из десятков военных и гражданских судов. Объединенная группировка Альянса, возводящая оборонительный периметр в системе против возникшей шиванской угрозы, требовала огромных ресурсов для выполнения своей задачи. В отличие от других населенных секторов, «Гамма-Дракона» была пустынным окраинным местом, поэтому все снабжение и техническое обслуживание собравшегося здесь флота проходило через соседнюю звездную систему Капеллы, на эфирном мосту, с которой уже начали скапливаться самые настоящие дорожные пробки из веренис прибывающих и уходящих кораблей. Навстречу им через портал Кноса возвращалась эскадра вице-адмирала Гранина, побывавшая в сражениях по другую сторону галактического моста во владениях Шивы. Огромные корабли в шрамах от прошедших сражений величаво один за другим покидали портал. Но возвратились не все из тех, кто еще недавно последовал за адмиральским флагманским линкором в таинственную туманность. Навсегда осталась по ту сторону эфирного моста гордость земного флота новейший тяжелый крейсер «Красавица Украина». Большая часть его экипажа сумела спастись и перешла на Россию, но 273 человека разделили участь своего крейсера. Зато благодаря их подвигу смог вернуться старый ветеран Далакрой, хотя и изуродованный до неузнаваемости лучевыми залпами шиванского разрушителя. Осталась в туманности и мятежная Тринити, вместе со своим капитаном, унесшим с собой все тайны своего крейсера. Легкие силы с возвратившихся линейных кораблей тоже не досчитали своих пилотов, но, несмотря на потери и отступление из туманности, моральный дух эскадры был на высоте реинкарнировавшийся Шива оказался вполне по силам новому поколению людей, пришедших на смену победителям в Великой войне. За 22 года Альянс сумел сделать качественный скачок, освоив и успешно применив технологии с боем, добытой у врага. Теперь война с Шивой могла идти на равных, Не Такой уж и несбыточной казалась сейчас мечта Ильи и многих других таких же молодых пилотов теперь уже самим вырваться вперед и гнать красно-черные корабли до края галактики, с лихвой отомстив за поражение своих отцов. Пока что лишь союзники по Альянсу были недовольны отступлением Гранина из туманности. Васудианцы не успели, ввиду малочисленности своих сил, скрестить оружие с шиванами и потому рвались обратно за портал. Но теперь в систему гамма-дракона вошла новая ударная группа, которую возглавлял ее флагман. Новейший линкор Восуды знаменитый псамтик, прибывший для того, чтобы полностью и с процентами стребовать Шивы долг, неуплаченный им восудианцам в Великой войне. На борту псамтика находился сам адмирал Анхаф и, назначенный его заместителем, недавний командующий 10-м флотом Альянса вице-адмирал Лайон Серра, державший до этого свой флагман на линкоре «Картидж». Они везли Гранину важное известие. Обе эскадры сблизились в точке-рандеву в ста тысячах километров над поверхностью третьей планеты Гамма-Дракона, пока еще не съеденной, как ее более близкие к центральному светилу сестры, постепенно увеличивающимся в своих размерах оранжевым гигантом. Как раз здесь Альянс возводил временную орбитальную инсталляцию для обслуживания военных кораблей. Тут же было назначено и место постоянной дислокации объединенной группировки, способной общей мощью своих тяжелых лучевых орудий выжечь планету средних размеров. Два гиганта, земной Восудианский, Псамтик и Россия, неторопливо приблизились друг к другу. Через 20 минут от земного линкора отошел ракетный катер и эскортируемый почетным караулом файтеров От обеих сторон вскоре прибыл на корабль союзников. Его уже ждали. На борту катера прибыл сам вице-адмирал Данил Гранин собственной персоной. Парадный док Псамтика, сияя праздничной иллюминацией, принял посланца от своей сводной сестры. Хотя оба линкора были совершенно не похожи на вид, но их бронирование, силовые установки и вооружение создавались по совместным проектам, объединявшим достижения обеих союзных рас. Вице-адмирала при полном параде встречал лично Анхаф вместе с Лайоном, сердечно приветствовавшим своего старого знакомого. Кроме этого, Сэра был благодарен Гранину за то, что тот сохранил ему целым и невредимым флагман его десятого флота линейный корабль «Картидж», спешно отправленный в систему гамма-дракона на волне паники от вторжения Шиван. Лайон чувствовал себя как сам не свой, без присутствия любимого флагмана и уже предвкушал скорое возвращение к нему сбежавшего линкора. Неспешно закончив все почетные формальности, обязательные при встрече, до которых васудянцы были большими охотниками, трое высших офицеров Альянса уединились в специальном гостевом отсеке Псамтика для серьезной беседы. Это был небольшой зал с круглым низким столом посередине и тремя креслами вокруг него, за которыми и разместились собравшиеся. Над столиком пока еще не светилась уже опостыревшая гранину карта звездных систем Альянса, высшие офицеры, проведшие почти всю свою жизнь на кораблях, и так помнили весь расклад межзвездных дорог наизусть. Как только двое людей и один васудянец опустились на свои места, специально адаптированные под каждого из гостей, песочного цвета стены и потолок вокруг них исчезли, и через мгновение все трое оказались наверху высокой башни вокруг которой расстилались выжженные пейзажи Восуды Прайм. Данил Гранин внимательно огляделся вокруг, поудобнее устраиваясь в будто специально под него сделанном кресле. У Лайона Сера появилось слегка извиняющееся выражение лица за происходящее, когда он бросил быстрый взгляд на вице-адмирала. Но Гранин не выказал никакого удивления, Он прекрасно помнил, что это в обычаи высших васудианских военноначальников, отпрысков императорской фамилии васуды, постоянно напоминать себе и всем остальным по возможности об участи своей родной планеты и миллиардов соотечественников, ставших радиоактивным пеплом. Этокое флагеланство современности в исполнении разумных рептилий, покоривших космос. Поэтому вице-адмирал вернул Лайону бесстрастный взгляд и лишь чуть наклонил голову в знак того, что он все понимает. Анхав повернул свою усеянную пятисантиметровыми шипами голову в сторону гранина. Мэрс Данил получил последние данные о ситуации на фронтах Альянса. Раздался вежливый голос автопереводчика, покрывавший змеиной шелество судианца. «Да, я полностью в курсе событий», — кивнул головой вице-адмирал, — «Я знаю, что Камил Каста погиб, и сейчас флот временно возглавляет Хайди Шеррер. Первый лорд Ким Рейнал заключил перемирие с Неотеррой, непосредственно встретившись с адмиралом Акеном Бошем. Мы недовольны миром с мятежниками, посмевшими покуситься на Альянс». Змеиные зрачки, не моргая, смотрели на вице-адмирала. «Но мы согласны, что начавшаяся война с Шивой важнее». «Война на два фронта истощила бы нас», — заметил Гранин. «Но и мы уже не те, что были 20 лет назад». Автопереводчик не передавал ни одной эмоции васудианца. «И сейчас мы, флот васуды, готовы снова бросить вызов Шиви. Это важно для нас. Мы ждали 22 года, чтобы иметь возможность сегодня отомстить». «Месть — это, безусловно, очень важно», — дипломатично согласился вице-адмирал. «Но ведь мы пока не в силах оценить действительную мощь Шиван. Они очень умело маскируются в своей туманности». Если бы вы потеряли свою мать по чьей-то вине, судянец величественно повел своей косистой рукой, как бы еще раз демонстрируя людям свой разрушенный мир. Вы не стали бы спрашивать, во что вам обойдутся усилия, чтобы восстановить справедливость? Мы согласились на мир с Неотерой с условием, что ваш флот при необходимости удержит мятежников в их существующих границах, в то время, когда мы всей своей мощью обрушимся на Шиван. «Надеюсь, так и будет. Но я правильно понимаю вас, мэр Санхав, что вы собираетесь вести свою группировку в портал?» Приподнял бровь Гранин. «Наш возлюбленный император повелел отправить самые мощные наши корабли в священный поход против Шивы». При этих словах Васудианис приподнялся, приложив свою левую руку к изысканной форме медальону, висевшему у него на груди. Вице-адмирал при этом жесть и императора тоже было решил вежливо привстать, но, заметив, что Лайон сэра продолжает сидеть, как ни в чем не бывало, ограничился лишь нарочитым кивком, справедливо рассудив, что его товарищ понимает в васудианском этикете больше, чем он. «Я думаю, это будет справедливо дать возможность нашим уважаемым союзникам поступить таким образом», вставил замечание Лайон. «Во-первых, мы уже стяжали свою долю славы благодаря вашим победоносным действиям, Данил». И теперь надо уступить честь военных действий Мерсу Во-вторых, чтобы гарантировать мир на границе с Бошем, необходимо сохранить военное присутствие на Денебе, Альфа Центавра и Эпсилон Пегаса, а мы не можем разорваться надвое. Поэтому большая часть земных кораблей уйдет из системы Гамма-Дракона. Я остаюсь на картридже с крейсерским эскортом в качестве вспомогательных сил для васудианской группировки». — Мы обязательно дадим вам возможность проявить вашу доблесть в сражении с Шивой, — благосклонно разрешил он Хав. — Благодарю за доверие. С церемонным видом поклонился сэра, незаметно чуть подмигнув Гранину. — Должен вас все-таки предупредить, мэр Санхав, что Шиване ориентируются в туманности гораздо лучше, чем мы. — Намного лучше. Снова заострил уже поднятый им вопрос Гранин. Собственно, это и стало главной нашей причиной отступления оттуда, несмотря на все наши военные успехи. Пока мы не решим эту проблему, боевые действия за окносом всегда будут нести риск неожиданных атак со стороны Шивы. «Но даже в этих условиях мы смогли бы победить их», — возразил васудянец. «И за несколько дней вы уничтожили больше шиванских кораблей, чем весь альянс за половину Великой войны». К тому же, мэр Данил теперь эта проблема несущественна. Большинство наших кораблей сможет ориентироваться в туманности. Мы значительно усовершенствовали поисковое оборудование по сравнению с тем, что стояло на ваших крейсерах Крым и Украина. Гранин вспомнил, что он сам еще в тот момент был крайне удивлен скоростью переоборудования сенсорных систем этих двух кораблей. Тогда у него даже создалось впечатление, что необходимое оборудование уже было практически готово для использования. Хотя корабли Альянса только-только прошли за портал. И, кстати, обновляли эти системы именно воссудианские специалисты. «Мы высоко оценили работу ваших технических команд, сумевших за такое короткое время создать новые сканирующие системы». Дипломатично и аккуратно начал он но я больше поражен тем, что вы создали еще более совершенное оборудование за столь же короткий срок. Все технологические достижения нашей расы самым оперативным путем ставятся на службу Альянсу», нейтрально ответил Анхав. Гранин принял самый беззаботный и доброжелательный вид на случай, если вас удианец разбирается хотя бы в основах человеческой мимики. «Ваши специалисты внедрили эту технологию настолько быстро, что мне даже показалось, что у них уже был опыт такой работы», — сказал он. Адмирал Анхав молча смотрел на грани своими змеиными зрачками. Тот краем глаза заметил, что восудянец начал слегка пощелкивать когтями правой руки. Пауза затягивалась. Анхав продолжал молчать. Ничего не понимающий сэра начал бросать на обоих собеседников беспокойные взгляды. «Нет, мэрс Данил, вам действительно это только показалось». Наконец прервал свое молчание васудянец. «У наших специалистов не было и не могло быть опыта такой работы. Мы вошли в портал после вас». «Действительно, я упустил этот момент», – заулыбался в ответ вице-адмирал. «Столько заботы работы. Но позвольте еще раз поблагодарить от моего лица всех этих специалистов. Без их содействия не было бы и нашей победы. Лайон сэра поспешил вмешаться в этот немного странный для него диалог, за которым он, как человек с большим жизненным опытом, чувствовал какой-то непонятный ему скрытый смысл. «Насколько я знаю, вы, Данил, скоро собираетесь покинуть систему гамма-дракона?» — спросил он, хотя и прекрасно про это знал. «Точно так, Лайон», — с готовностью откликнулся вице-адмирал. «Через сутки я ухожу вместе с Россией на капеллу» там наши с ней пути разойдутся, линкор уйдет в тамошние доки для окончательного ремонта. Как вы знаете, после битвы на Денеби Россию так до конца и не починили, и капитан моего флагмана до сих пор сильно нервничает по этому поводу. А я отправляюсь дальше на Вегу в распоряжении Хайди Шерер, пока не решится вопрос о назначении нового командующего флотом Альянса. Туда же с капеллы уходит линкор «Карфаген», поэтому я воспользуюсь гостеприимством его капитана для своего дальнейшего путешествия. Тогда, пользуясь вашим присутствием, наши уважаемые союзники хотели бы наградить наиболее отличившихся в сражении с Шивой участников. Полностью перевел разговор на нейтральную тему сэра. «О чем речь?» — воскликнул Гранин. Как раз завтра у нас состоится церемония торжественного награждения на парадном деке России, где наши союзники станут почетнейшими гостями. Я в ближайшее время прикажу отправить всю необходимую информацию мэр -Ан хафу чтобы он мог решить, кого из наших людей и за что удостоить наградами Васуды. «Мы обязательно будем присутствовать на этой церемонии», – подтвердил Васудианец. «У меня есть все полномочия, чтобы оказать честь вашим героям награждением высокими императорскими орденами в осуды. но самую высшую награду получите вы, мэр Данил, как победитель Шивы». «Это, кстати, будет очень важно и полезно для еще большего закрепления союза между нашими расами», – заметил Лайон. Победитель Шивы кивнул, соглашаясь. «Благодарю вас, мэр Санхав, за такую высокую честь. Ну, а пока...» Продолжил свою речь Гранин. «Давайте перейдем, собственно, к хронологии здешних событий, начиная с момента моего прибытия в систему гамма-дракона после первых известий о появлении в ней шиванских кораблей. Я думаю, что мои комментарии могут в какой-то степени оказаться вам полезными. Все подробные данные о наших действиях здесь и в Туманности я уже переслал вам Мэр Санхав. Он посмотрел на Мы можем их посмотреть». — Разумеется, — ответил Анхав. — Все готово. Он сделал пару таинственных жестов, и над поверхностью столика снова засветилась карта сектора. Гранин поднялся с места, чтобы слегка размять побаливающую спину, но стараясь не подходить к краю площадки высокой башни, хотя и бывшей только искусной иллюзией. Солнцева Прайм уже клонилось к закату, и вице-адмиралу даже на секунду показалось, что на него слегка повеяло вечерней прохладой. Карта системы «Гамма-Дракона» со значком «Кноса» отчетливо вырисовывалась на фоне темнеющего неба. Итак, первым кораблем, прошедшим на разведку через портал «Кноса», вице-адмирал подошел вплотную к столу. Стал наш легкий крейсер «Тринити». К сожалению, мы очень скоро его потеряли при атаке «Шиван». Кстати, у нас были данные, что капитан крейсера Артур Ромик был сочувствующим на Но это так полностью и не подтвердилось. Так или иначе, но капитан геройский погиб в бою с Шиванами, в любом случае искупив своей смертью любые грехи, даже если они у него и были. При этих словах вице-адмирала Лайон Сера сначала удивленно поднял голову, но потом пришел в себя и, важно подтверждающе кивнул Анхафу. «Так что ж, Данил, скоро расстанемся?» В голосе капитана России сквозила неподдельная грусть. Гранин, поправив перед зеркалом галстук, посмотрел на отражение своего товарища, сидевшего в его любимом кресле и печально болтавшего ногой. — Надо же, опять кнопку заела, недовольно процедил вице-адмирал, тыкая пальцем в узел своего галстука. — Что ты переживаешь? Я тебе уверяю, это все ненадолго. — Возьми другой! — посоветовал Кролло, уже одетый в тщательно отутюженную парадную форму высшего офицера Альянса. — Это мой любимый счастливый! — возразил вице-адмирал, сражаясь с автоматикой галстука. — Я в нем всегда или передаю, или получаю командование уже семь лет. Он меня еще никогда не подводил. — Счастливая примета, — оживился капитан. — Ты тогда лучше побереги его для следующего случая, когда тебя назначат командующим всеми флотами Альянса. — Думаешь, у меня есть шанс? — спросил Гранин, на всякий случай ослабляя хватку. Арнео фыркнул в ответ и подбросил в воздух свою форменную фуражку с вензелем России. «Бог с тобой, Данил! А кого еще, кроме тебя?» — воскликнул он, ловко поймав свой головной убор. «Двоих твоих конкурентов, Радвана и Акасты, мир их праха уже нет. Виторию точно не вернут из-за Рейнала. А сэра вон, как видишь, подчинили вас удианской ящерице». «А как же Хайди?» — заинтересовался актуальной для него темой Гранин. Вообще-то она уже исполняет обязанности главы флотов Альянса. Хайди фыркнул снова Кролла и уронил фуражку на пол. Да она же баба. Кто же бабу, главной поставит. Повезло ей просто, что сразу двух адмиралов уговорили, а то кто б ее на это место пустил. Ну ты прямо ненавистник, Орнео. Вице-адмиралу наконец-то удалось подчинить себе непослушный галстук, и тот, свернувшись в классический узел, мягко обнял его шею. «Ну ладно, если не Шерер, так васудянца выбрать могут Корфу, например, чтобы он сразу Боша по башке отоварил, когда тот отвернется?» — проявил свою осведомленность в межзвездной политике капитан. «Помяни мое слово, Данил, кроме тебя некому. Ты, главное, после этого не забудь меня, хоть бы контрадмиралом — шутливым тоном закончил он. «А ты для начала Академию Адмиральскую закончи», — посоветовал Гранин наведя на себя последние штрихи и поворачиваясь к другу. Иначе так и останешься никому неизвестным капитаном малоизвестного линкора». Кролла горделиво надулся в ответ. «Про мою девочку уже легенды слагают, а ты говоришь. Сейчас сам при награждении увидишь, какой на Манхав орден приколит к флагу. Высший!» Он вдруг вздохнул. «Эх, мне бы ее только отремонтировать, а то уже перед людьми стыдно». «Ты мне этим ремонтом все уши прожужжал», — недовольно сказал вице-адмирал, подходя к товарищу. «А ну-ка, освободи мое персональное кресло. И так я из-за тебя прыгаю по линкорам, как заяц. Вместо того, чтобы сразу уйти на Карфагене, сначала лечу с тобой на Капеллу. «Данил, ты же знаешь, что чем выше чин, тем проще гонять тыловые службы», — законючил Кролла, перемещаясь на соседний диван. «А так я месяц еще в ремонте проболтаюсь». «На новые турболазеры очередь по десять кораблей. А у нас, сам знаешь, на линкоре большая пушка до сих пор толком не работает». «Ладно, обещал, значит, помогу». Гранин махнул рукой. «Что там у нас со временем?» «Еще целых полчаса до начала», — доложил капитан, с готовностью посмотрев на часы. «Можно не торопиться. Тем более мой старший помощник отзванивался, сказал, что все у него под контролем, и мы можем ни о чем не беспокоиться». «Церемония будет на высшем уровне, как и полагается на таком корабле, как мой». Гранин посмотрел на своего друга с легким недоверием. На его месте он, конечно, не сидел бы здесь, в личных апартаментах вице-адмирала, а был бы сейчас на парадном деке России, чтобы непосредственно убедиться в том, что церемония передачи полномочий, командования и награждения экипажа подготовлена должным образом. В этом действии должно было принять участие около тысячи человек в том числе часть экипажа России и приглашенные старшие офицеры со всех боевых кораблей Альянса, бросивших якорь в системе гамма-дракона. Кроме этого, на линкор должны были скоро прибыть и главные гости торжества, адмиралы Анхаф и Сера, для того, чтобы поучаствовать в награждении вернувшихся из владений шивы героев, а также, как это было решено на недавней встрече адмиралов, чтобы Анхаф мог торжественно принять свои новые полномочия по командованию силами союзников в системе. Граннинг хмыкнул, вспомнив, как он сам не так давно стал командующим, всего лишь скромно получив приказ о назначении через авторизованную капсулу дальней связи. Но торжественность – это неотъемлемый стиль васуды, с этим уже ничего не поделаешь. Поэтому не следует ударять лицом грязь перед союзниками, настроенными, как они сами говорят, на священную войну с Шивой. Хотя, с другой стороны... Кто его знает, не прячут ли они еще вдобавок и камень за пазухой для людей. Слишком много непонятных загадок окружает и портал, и таинственную туманность, а стоит только вице-адмиралу хотя бы чуть-чуть к ним приблизиться, как вдруг все нити, которые могли бы привести к разгадке, тут же внезапно обрываются. Тринити превратила свои тайны и себя саму в облако раскаленного газа. Проклятый транспорт Сандер потерялся где-то в районе системы Альфа-Центавра, И друзья кролла из военной контрразведки сейчас лишь с сожалением разводят руками в своих ответах Орнео. Вот если бы мы получили информацию от вас на три дня пораньше, когда он был в пределах досягаемости... А вас удианцы, явно знают о Кносе больше, чем говорят. И это теперь абсолютно очевидно. Но если Анхав желает молчать, то заставить его говорить невозможно. И это очевидно тем более. Вот если бы своенравный васудянец был у него в подчинении, то можно было надавить на него и посерьезнее, пригрозив, если что, нота его обожаемому императору. Но для этого надо как минимум стать главой всего военного флота Альянса. Мысли Гранина тут же переместились к этой потенциально многообещающей теме. Ведь, в сущности, его товарищ Арнео прав. На такую высокую должность сегодня осталось не так много претендентов, И шансов у вице-адмирала нового победителя Шиван на свое избрание должно было быть отнюдь не меньше, чем у его конкурентов. Странно, но за текущими делами Гранину почему-то не приходило в голову, что его вызов в метрополию на Вегу может быть как-то связан с этим вопросом. Но иначе зачем выдергивать его с поля боевых действий, которые он уже хорошо изучил, заменяя на васудианца без соответствующего тактического опыта, хотя и очень знатного происхождения. С другой стороны, может быть, именно Васуда и настояла на его отзыве, чтобы не делить свою личную славу победы над Шивой с людишками. Не зря же они уже ввели в систему гамма-дракона 80% всего своего флота. Рассуждения вице-адмирала стали потихоньку запутываться, начав противоречить друг другу, и он в конце концов мысленно махнул на весь этот бедлам рукой все равно через трое галактических суток он будет на Веге и получит всю информацию из первых рук. А кроме того, он там сможет встретиться и со стариком Витторио, у которого, несмотря на его отставку, наверняка найдутся и свои глубокие мысли и необходимые новые факты для самого Гранина». Вице-адмирал даже с некоторым уважением посмотрел на Арнео, вдруг озвучившего ему умную мысль, что случалось с капитаном линкора в последнее время не очень часто. «Кстати, Арнео, вдруг вспомнил Гранин, ты вроде говорил, что васудианцы запрашивали у тебя данные на кого-то из пилотов с нашего корабля». Кролло немного озадаченно уставился на своего начальника и сотоварища. «В васудианцы?» Он на секунду задумался, постукивая пальцами по околышу своей фуражки. «А, ну, конечно», — просиял капитан. «Ты, наверное, говоришь про того парня из 107-й истребительной». «Это ты говоришь», — поправил его вице-адмирал. «Так зачем астролётчик из 107-й истребительной нужен в осуде?» «Но ведь это тот самый пилот, который возле межзвёздного разрушителя бойню Шиваном устроил». С готовностью сообщил Кролла. «Один разобрал семь охотников на запчасти». «И я, кстати, сколько служу, такого не припомню, чтобы шивани от наших парней в конце концов еще и бегали». «Так это, получается, они про Илью Нестерва тебя спрашивали?» Наконец сообразил вице-адмирал. «Ну, конечно же, я про него помню, он у нас в листе награждаемых и вместе с бланкаром а, в самом начале списка стоит. Они же фактически на пару вывели из строя тот большой шиванский разрушитель». — Если бы не мальчишка, Агюст не смог бы подобраться бы своими бомбардировщиками так близко к шиванскому кораблю. — Да я же говорю, он берсерк, самый настоящий, — подтвердил капитан линкора. — Весь в папку пошел, эта кровь против нее не попрешь. Петр, отец его тоже Шиван гонял так, как будто специально для этого и родился. Ну и Люцифера вроде как тоже он по подпространству между звездными порталами в блин раскатал. Вице-адмирал задумчиво покачал головой. «Не находишь, что у нас очень много странных совпадений. Если это тот самый Нестеров, сын Петра, то получается, что он оказался там же, где погибла его мать на крейсере Тринити, а теперь им еще и воссудянцы интересуются». Капитан России энергично замахал руками. «Брось, Данил!» — запротестовал он. «Поверь, это всего лишь совпадение. Он же совсем молодой пилот, тем более второго класса, Сам передвигаться по желанию с корабля на корабль не может. Куда послали, там и воюет. Наверное, узнал, что мать погибла, вот крышу ему немного и снесло. А васудианцы, кстати, спрашивали про него по конкретному поводу. Они так впечатлились его последним боем, что теперь хотят наградить парню своей медалькой и переманить его к себе на псамтик, в императорскую эскадрилью. В порядке обмена опытом, как у нас с ними принято. Но, естественно, только с нашего согласия. Гранин сделал заинтересованное лицо. «Теперь они уже и пилотов у нас переманивают». «Ну да, получается так. А между прочим, у нас с тобой перед ним должок. Это ведь мы его при Денебе в атаку на Айси не отправили. И он не струсил, хотя был всего лишь на легком истребителе», — напомнил ему Арнео. «А потом его еще и под опросом в особый отдел затаскали. Впрочем, как и меня с тобой». Вице-адмиралу стало немного неловко за свои подозрения. «Скоро совсем как Мартанов стану», — подумал он. «Наверное, ты прав», — подумав, согласился он. «Но вот только про свою мать он вряд ли мог узнать. Информация об этом доступна ограниченному кругу лиц, в который молодые пилоты второго класса никак не входят». «Ну, не знаю, может, на него временами такое настроение накатывает», — пожал плечами капитан. «Но все-таки бойню Шивана он там устроил знатную, раз даже в шоке были». «Нет, я уверен, это наш человек, такие нам нужны. Я бы не стал соглашаться на предложение ящериц. А как ты думаешь?» Гранин вспомнил свою последнюю встречу с Вассудианским адмиралом. «Да уж, фигуем! решительно подтвердил он. «Медаль пусть выдают, но о переводе к себе не мечтают. А мы тогда вот что сделаем», — придумал вице-адмирал. «Дадим ему звание пилота первого класса вне очереди и повысим должности». Заместителем командира эскадрили ему в самый раз будет. «Щедро», — заметил Кролла. «Тогда он такими темпами всех шиван один разгонит и адмиралом станет. Восудианцам в туманности работы не останется». «Так, а ты, значит, тоже думаешь, что для нас ушивые сюрпризы закончились?» — спросил Гранин. Капитан России еще раз пожал плечами. «Трудно сказать наверняка», — неохотно произнес он. «Но знаешь...» После того, что было в Великой войне, как-то их деятельность пока не впечатляет, и на полномасштабное вторжение никак не походит. Лично мне кажется, шивани сами не ожидали, что мы к ним в гости влезем. — В таком случае логично предположить, что они скоро придут в себя и подтянут более существенные силы к порталу, — высказал мнение вице-адмирал. — Ты серьезно так думаешь? — забеспокоился Арнео. «Да вот, знаешь, даже сказку вспомнил по этому поводу, которую мне прабабушка в детстве рассказывала. Про великанов и рыцарей». Перешел вдруг на иносказательство Гранин. Кролло удивленно посмотрел на своего друга. «Сказка? Ты сказку вспомнил?» «Почти с ужасом», — спросил он. «Хорошая у меня была прабабушка, светлая ей память». Невозмутимо продолжил Гранин. «Так вот, насчет той сказки...» Представь, что в какие-то очень древние времена возле какого-то замка выходил некий рыцарь на битву с местными великанами. Кролов вздохнув, послушно сделал вид, что представил. Ну так вот, сначала рыцарю явился товарищ с одной головой, которую он очень быстро потерял. Потом воин сразился уже с трехголовым великаном и снова победил, хотя и потерпел кое-какой урон. А вот в следующий раз... Вице-адмирал многозначительно поднял вверх указательный палец. На бой вышло чудовище с девятью головами, и рыцарь, не ожидавший такой геометрической прогрессии, попал в довольно серьезное положение. Капитан линкора почесал подбородок, внимательно следя за адмиральским пальцем. «Дельная сказка», — согласился он. «Так ты думаешь, что мы пока девятиголового еще не видели?» «Ну, откровенно говоря, этот шиванский разрушитель, которого мы уничтожили», Даже с большой натяжкой на главного монстра никак не тянет. Хотя бы на такого, как Люцифер. Так что думай сам. Кролла поразмышлял несколько секунд, а потом пренебрежительно махнул рукой. — Пусть вас удианцы думают, раз собираются впереться за портал со всем своим флотом, а там посмотрим. В конце концов, у нас колос есть на любой их Люцифер. Он подумал еще немного. — И вообще, Данил... «У нас пока не по твоей сказке все получается. После этого, как ты говоришь, трехголового разрушителя, которого мы благополучно стерли в порошок, только всякая шушера на бой и выходила. Вспомни сам, когда эвакуировали Делакрой, то на конвой с транспортами, тащившими линкору запасные части, наскочил легкий шиванский дракар с небольшим эскортом». «И что же, где эти шивани теперь?» «Плавают за кносом в виде обломков». А вот после уже, перед самым отступлением из туманности, когда мы решили напоследок опробовать там наши новые стелс-файтеры типа Пегас, и вдруг откуда ни возьмись нарисовался тяжелый дракар Шивы с бомберами, то что опять случилось? А случилось то же самое. Шестая и седьмая эскадрильи вместе с этими экспериментальными Пегасами так им вломило, а Россия еще и от себя добавила, что дракар этот еле ноги обратно унес в свой туман. «Так что, может, все не так и печально, как ты думаешь», — закончил он. «Тем более, что действительно разбираться пока со всем этим придется Анхафу, а не нашим парням». Произнеся эту необычно длинную для него речь, капитан линкора перевел дух и посмотрел на свой коммуникатор. «Гайвирт докладывает, что все готово, и только что прибыл Анхаф, легок на помине», — сообщил он. «Ну что, будем собираться, Данил? Времени осталось не так много». — Ну, ты меня практически убедил, Арнео, хмыкнул Гранин. — Я имею в виду твою проникновенную речь. Он поднялся и взял со столика свой парадный головной убор. — Я готов. Вице-адмирал последний раз посмотрел в зеркало. Можем идти? С легким шипением отошла в сторону стальная дверь, отделявшая несколько комнат личных апартаментов Гранина от остального пространства огромного линкора. «Да, кстати, а с этим рыцарем что случилось-то в итоге?» Вдруг вспомнил про нерассказанную до конца историю Кролла, пропуская вперед вице-адмирала. Он смог победить главного великана. Успокаивающе похлопал по плечу своего друга Гранин. То была сказка с хорошим концом. Первые аккорды вступления гимну Альянса величественно зазвучали. Казалось, со всех сторон. Илья и его товарищи, немного было расслабившиеся за время торжественного выступления командующего силами Альянса в секторе, вице-адмирала Данила Гранина снова выпрямились по стойке смирно, демонстрируя свою военную выправку. На обеих взлетных палубах огромного корабля под нарастающие звуки музыки в полной неподвижности застыли возле своих боевых машин пилоты всех семи эскадрилей России. Но взоры камер, транслировавших передачу на виртуальные экраны боевых кораблей, собравшихся в системе «Гамма-Дракона», теперь все чаще останавливались на пилотах именно 7-й бомбардировочной и 107-й истребительной эскадрильи, как на одних из главных виновников сегодняшнего торжества. Давно прошли те времена, когда даже 2000-й экипаж линейного корабля или авианосца Бороздившего моря потерянной теперь земли можно было выстроить на его верхней палубе. Нынешние гиганты, забравшие себе термины и традиции военно-морских флотов прошлого и с легкостью пересекающие немыслимые пространства Межзвездного океана, были лишены такой роскоши. Всего около 800 приглашенных гостей и людей из тысячной команды России непосредственно принимали участие в церемонии – А остальные, равно как и все экипажи кораблей, собранных в системе гамма-дракона, довольствовались лишь прямой трансляцией этого действия на свои голографические проекторы. На шаг позади пилотов, в тени их заслуженной славы, скромно стояли люди в форме технического состава. Инженеры и техники, неприметные на первый взгляд усилия которых, приводили в движение огромную махину военного флота Альянса. Их не часто отмечали в победных реляциях и совсем редко награждали. Ведь они не рисковали своими жизнями, как пилоты боевых машин, которые не всегда возвращались со своих боевых заданий. Но бывало так, что когда огромный линкор, бывший им общим домом, все-таки не выдерживал мощи вражеских залпов и погибал, то и они могли разделить его печальную участь, если не успевали вовремя добраться до эвакуационных модулей, которые, общем также не гарантировали им спасение в пекле межзвездной битвы. Раньше это случалось нечасто, даже совсем редко, и гибель корабля такого класса погружала в траур целые звездные системы. Теперь же, когда война стала гораздо более ожесточенной, уже не один огромный линкор стал с тех пор братской могилой для всей своей многотысячной команды. Но сегодня это казалось чем-то далеким и невероятным. Мощь объединенного флота людей и воссудянцев, собравшегося перед порталом, ведущих в шиванский мир, могла поразить даже закоренелого скептика. И хотя большая часть боевых кораблей-землян покидала систему, сменяющая их группировка союзников готовилась снова пройти к нос и вызвать демона Шивы на следующий раунд смертельного боя. Гимн закончился. И Илья, равняясь взглядом на середину полетной палубы, где выстроились в ряд десятки файтеров, заметил движущуюся на магнитной подушке платформу. Через мгновение он увидел то же самое, но уже в увеличенном виде на огромном виртуальном экране высоко над головой. Командующий Данил Гранин, рядом с которым стояло еще несколько человек, и маячила длинная фигура васудянского адмирала, торжественно вручал награду Агюсту Бланкару, командиру группы седьмой бомбардировочной эскадрилии и его товарищам. Илья вспомнил свою первую встречу с бланкаром и невольно улыбнулся. Наконец-то он принес Агюсту удачу и долгожданную награду. И не простую, а одну из самых высоких — орден Галатеи, названный именем корабля, на котором начал свой боевой путь его отец Петр Нестеров корабля, который трагически погиб, сокрушенный Люцифером, перед самым концом Великой войны. Теперь Бланкар вернул Шиви должок и помог ему в этом Илья. Перед пилотом снова, как наяву, встала картина его последнего боя в туманности. И он снова удивился тому, что с ним тогда произошло. Чувство ненависти к Шиверу, раскаленное до невероятной степени потерями близких ему людей и жгущее огнем грудь Ильи, в какой-то кратчайший момент вдруг трансформировалась в холодную, точную и смертоносную решимость, кроме которой в нем не осталось больше ничего. Он смог охватить каким-то новым, неведомым ему чувством все пространство развернувшегося боя. Илья видел одновременно и шиванский разрушитель, ощетинившийся заградительным огнем, сквозь который прорывалась группа бланкара, и перехватчики шиван, несущиеся им навстречу, и файтеры своей эскадрильи, еле поспевающие за его машиной. Таким же неведомым ему ранее чутьем он вдруг начал понимать, куда и когда пойдет следующая вражеская трасса, ракета или кому достанется удар зенитного турболазера. И, не успев еще удивиться этому нежданному дару, он увидел, как в перекрест его прицела плавно вошел паучий силуэт первого шиванского перехватчика. Снова грянул аккорд гимна. Инистеров без труда вернулся к реальности. Товарищи Бланкара уже получали свои награды, и слова их ответного салюта раздавались на всю Россию из невидимых глазу динамиков. На виртуальном экране было хорошо видно самого Агюста, выделяющегося коренастой фигурой, а также своей бородой, которую он, по слухам, поклялся не брить, пока не получит следующей награды или повышения. Сплетни сплетнями... Но было ясно видно, что к моменту церемонии награждения и встречи одновременно с тремя адмиралами Альянса он все-таки привел это роскошное украшение своего лица в более или менее пристойный вид по сравнению с тем волосатым безобразием, которое он еще накануне демонстрировал окружающим. Теперь широкое с аккуратной бородкой лицо командира группы бомбардировщиков явно лучилось не слишком старательно скрываемой гордостью за себя и за своих товарищей. Награды наградами, а имя-то свое в историю он уже вписал. С оттенком легкой зависти подумал Илья. Теперь во всех энциклопедиях пропишут, как в таком-то году и в таком-то месте группа бомбардировщиков Боанергос, ведомая пилотами прима-класса Агюстом Бланкаром, нанесла решающий удар межзвездному разрушителю Шиван класса Равана. Так вроде бы его обозвали наши яйцеголовые аналитики. «Пересадили бы нас тоже поскорее из древних геркулесов на что-нибудь новое, к примеру, на Пегасы хотя бы», — вздохнул про себя молодой человек. Ему сразу же припомнились треугольные силуэты этих новейших машин и связанные с ними последние события в туманности, когда Пегасы, пользуясь своей малозаметностью для вражеских сканеров, шутя расправились с легким прикрытием большого шиванского дракара. Илья снова заметил, что заехал со своими мыслями слишком далеко. Как раз в тот момент, когда платформа с высшими офицерами Альянса остановилась перед ним и его боевой машиной, и голос помощника вице-адмирала Гранина торжественно назвал его имя и скромное звание. Чувствуя на себе взгляды своих товарищей по эскадрилье и охваченный волнением чем-то похожим на предбоевое, он как можно аккуратней, чтобы случайно не споткнуться и не стать всеобщим посмешищем, поднялся на платформу, пытаясь одновременно сохранить выправку по стойке смирно. Первое, что ему бросилось в глаза, когда он оказался на платформе, поднявшись по ступеням с красным ковролитом посередине, было трое офицеров с адмиральскими знаками отличия, приветствующих его, простого пилота второго класса. От такого неожиданного сюрприза он сначала застыл на месте, но тут же, спохватившись, торопливо салютовал в ответ. Краем глаза он заметил и остальных офицеров, находившихся на платформе. Из зрачки камер, нацеленных на него, но почти все его внимание приковали три адмирала, стоявших прямо перед ним. Высокий, сухощавый Данил Гранин с выбивающимися из-под парадного головного убора светлыми, начинающими сидеть волосами, еще более высокий костистый анхав с головой, усыпанной шипами, В одеянии высшего военачальника Восудянского флота знакомый пилоту еще по прошлой кампании на Денебе и вице-адмирал Лайон Сера, офицер среднего роста и средних лет, которого он увидел сегодня в первый раз. пилот второго класса Илья Нестеров, 107-я истребительная эскадрилья, по вашему приказанию, прибыл». Чужим от волнения голосом доложил он и торопливо опустил правую руку. «Вольно, пилот» кивнул командующий, внимательно глядя на Илью, и, казалось, что-то пытаясь разобрать в чертах его лица. Наконец, как будто удовлетворенный итогом, он, не глядя, протянул руку в сторону. Стоящий чуть позади вице-адмирал, незнакомый пилоту офицер с погонами флаг капитана, сделал шаг вперед и, повернувшись к командующему, почтительно положил ему на ладонь небольшую бордовую коробочку в стилизованной форме крейсера Альянса. Затем офицер повернулся к Илье. «За проявленные в бою мужество и храбрость», — отчеканил флаг капитан, глядя куда-то вдали, зачитывая видимый только ему одному микротекст, «За верность идеалам и целям Альянса, пилот Илья Нестеров, благодаря боевому мастерству которого была одержана решительная победа над врагом и спасены жизни тысяч наших военных, награждается орденом Галатеи и удостаивается звание пилота первого класса». «Пилот Нестеров, шаг вперед!» негромко приказал Гранин. Под пальцами вице-адмирала щелкнул миниатюрный замок, и через несколько секунд на груди молодого человека засветилась небесно-синим цветом одна из самых почетных наград Альянса. Ошеломленный пилот, в глубине души ожидавший не поощрения, а нагоняя за неподчинение в бою приказу своего командира, замер на месте, боясь пошевелиться. «Хорошо смотрится» кивнул командующий и чуть прищурился на пилота. «Вечно служу Альянсу!» Сообразив, выпалил Илья и торопливо сделал шаг назад, заливаясь краской от своего промаха. Гранин чуть улыбнулся и сделал едва заметное движение головой в знак того, что он понимает душевное состояние пилота и не сердится на его оплошность. Но это было еще не все. Не успел Илья перевести дух, как одного адмирала совершенно неожиданно сменил другой — но уже в Пилот мог только таращить глаза в удивлении, изо всех сил стараясь сохранить подобающие моменту серьезное выражение лица. Анхаф оказался не очень многословен, но от того, что он произнес, молодому человеку стало казаться, что все это происходит не с ним, а с каким-то другим, всем известным и прославленным асом. Адмирал союзников в обычном своем высокопарном стиле воздал хвалу мастерству пилота и наградил его орденом империи Васуды, сообщив при этом, что для него было бы честью принять Илью в свою императорскую эскадрилью на флагманский псамтик. «Сегодня мы чествуем воина, сокрушившего врага в сражении не только мастерством, но и духом своим и яростью», — закончил он под доброжелательными взглядами стоящих рядом с ним офицеров. Воин, сокрушивший врага духом и яростью, увидел краем глаза сияние двух орденов на своей груди. И, уже предчувствуя благородную тяжесть погон пилота первого класса на плечах, все-таки смог взять себя в руки и, не запинаясь, еще раз произнести уставные слова благодарности. Снова прозвучал финишный аккорд гимна, венчая собой церемонию награждения новорожденного аса Альянса. Илья, не чуя под собой ног, уже собирался сойти с платформы и снова встать в строй, но флаг капитан жестом удержал его на месте. «Вы удостоены чести быть здесь с нами до окончания церемонии!» — негромко сообщил он. «Прошу вас пройти сюда, к господину Бланкару». Здесь только Нестеров заметил улыбающегося ему Агюста, который под прицелом летающих вокруг беспилотных камер делал ему осторожные приветственные знаки. Платформа снова мягко двинулась вперед вдоль выстроившихся в ряд боевых машин, Но прежде чем опять зазвучала музыка, пилот услышал обращенные персонально к нему слова Гранина. Он торопливо повернулся к командующему и встретил его серьезный взгляд. — Ты настоящий сын своего отца, Илья, — негромко произнес прославленный в боях вице-адмирал. — И он мог бы сейчас тобой гордиться.